Приезжаю домой, застаю всю свою команду веселой, не сглазить бы, ужинают. Шпринца нет. Где шпринца, спрашиваю? А они мне что слышно? Зачем тебя звали? Где шпринца? Спрашиваю я снова. А они опять что слышно? Ничего говорю. Особенного не слышно. Тихо, слава богу. О погромах не слыхать. В эту минуту Входишь принца. Заглянула мне в глаза И села за стол, Как ни в чем не бывало, Будто ни о ней речь. По лицу я ничего не узнаешь, Только притихла уж очень Сверх всякой меры. И не нравится мне Ее задумчивость И какое-то слепое послушание. Скажешь ей, сиди, сидит. Скажешь, Ешь, ест, скажешь, пойди, пойдет. Окликнешь ее, бросается. Смотрю я на нее, и щемит у меня сердце, И гнев внутри разгорается, на кого сам не знаю. Ах ты, Господи Боже дашь За что караешь меня, за чьи грехи? Короче, вы хотите знать, чем это кончилось? Такого конца я и врагу не пожелаю. И нельзя этого никому пожелать, потому что горе детей родителям худшее проклятие и кара Божья. Кто знает, быть может, меня кто-нибудь и проклял. Вы не верите в такие вещи? Ну а что же это, по-вашему? Скажите, послушаем. Ну о чем тут рассуждать? Расскажу вам конец. Однажды к вечеру еду домой. Сами понимаете, каково у меня на душе. Подумайте, какая обида, какой позор, а дитя свое как жаль. А вдова, спросите вы, а сын ее, где там вдова, какой там сын, уехали и даже не попрощались». Стыдно признаться, даже за сыр и масло не рассчитались со мной. Ну, об этом что говорить, забыли, наверное. Я говорю о том, что даже не попрощались, так и уехали. Что перенесла шпринца? Об этом ни одна душа не знала, кроме меня. Меня, потому что я отец, отцовское сердце чует. Думаете, она хоть словом обмолвилась, жаловалась, плакала? Эй, не знаете вы в таком случае, дочерей Тевьи. Тихо, вся ушла в себя, таяла, угасала, как свеча. Изредка лишь вздох прорвется до такой, что клок сердца вырывает.